52. Зал Сагарры в Атенеу в половине восьмого вечера того хмурого четверга вмещал стульев 50 занятых молодыми людьми, которые, казалось, рассеянно слушали игравшую в зале слащавую музыку. Примечание. Жузеп Мария де Сагарра, 1894-1961 годы, один из самых выдающихся каталонских поэтов XX века. Конец примечания. Пожилой мужчина, несколько растерянный, выбрал стул в задних рядах, словно боясь, что у него спросят домашнее задание. Две старушки в первом ряду были явно разочарованы, поскольку не заметили никаких признаков предполагаемого фуршета и делились сплетнями, подначивая друг друга. На столе у стены лежала по экземпляру всех пяти книг полного собрания сочинений Берна Пленсы. Текла пришла и села в первом ряду. Адрия каждый раз не переставал ей удивляться. Текла все время оглядывалась, как будто наблюдала, кто пришел. Адрия подошел к ней и поцеловал в щеку. Она улыбнулась ему в первый раз с тех пор, как он приходил к ним домой, безуспешно пытаясь помирить их. Как давно, оказывается, они не виделись? Неплохо, да? спросила Адрия, приподнимая брови, чтобы показать на зал. Я не ожидала такого. К тому же много молодежи. Ага. Ну как твои уроки с Льюренсом? Отлично. Я уже могу создать документы и сохранить его на диске.те Адрия на секунду задумался. Но я пока еще не способен писать прямо на компьютере. Я бумажный человек. «Подожди, справишься. Да, если мне нужно будет справляться». Тут зазвонил телефон, но никто не обратил на него внимания. Адри обернулся и поднял брови. Никто не реагировал, как будто звонка вообще не было. На столе в Президиуме тоже лежали все пять опубликованных книг Берната. Они были разложены так, чтобы все могли видеть их обложки. Слащавую музыку выключили. Но телефон, хотя и тише, все продолжал звонить, когда появился Бернат в сопровождении Карлотты Гариги. В первый момент Адриа удивился, не увидев у него в руках скрипки, но потом улыбнулся своей реакции. Автор и докладчик заняли свои места. Бернат подмигнул мне и довольно оглядел, сидящих в зале. Карлотта Начала доклад, сказав, что ей всегда очень нравилось то, что пишет Бернат Пленса. И он опять подмигнул мне, так что мне даже вдруг показалось, что он затеял весь этот дурдом ради меня. Поэтому я решил сосредоточиться и внимательно слушать выступление профессора Гариги. Истории из обычной жизни с не очень-то счастливыми персонажами, которые никак не могут решить, любить или промолчать. Все это изложено хорошим стилем. Еще одной стороны произведений я коснусь позже. Через полчаса, когда Гарига уже коснулась всех тем, в том числе и темы влияний на писателя, Адрия поднял руку и поинтересовался: Может ли он спросить автора, по какой причине действующие лица первых четырех книг так похожи друг на друга и внешне, и психологически. но тут же пожалел об этом. Бернат, подумав пару секунд, сказал «Да-да, вы правы, я это сделал намеренно. Я таким образом хотел дать понять, что эти персонажи – лишь наброски тех, что появятся в романе, который я сейчас пишу». «А вы пишете роман?» – спросил я, удивленный. «Да, я его только что начал». В глубине зала поднялась чья-то рука. Девушка с длинной косой спросила Берната, может ли он объяснить, каким образом он придумывает рассказы. И тот вздохнул с облегчением, но сказал, уф, ну и вопрос. Не знаю, смогу ли я на него ответить. Но потом пять минут распространялся о том, как он их выдумывает. Потом воодушевился парень с квакерской бородкой и спросил, какие произведения его вдохновляют. Я с удовольствием оглянулся, чтобы взглянуть на слушателей, и остолбенел, потому что ровно в этот момент в зал вошла Лаура. Я не видел ее уже несколько месяцев, поскольку она опять уехала куда-то там, в Швецию. Я даже не знал, что она вернулась. Красивая. Хотя нет. Зачем она сюда пришла? Светловолосый парень с двумя поклонницами встал и сказал... «Вы или сеньора, «Профессор Горига», — напомнил Бернет. «Да-да», — согласился парень. «Так вот, вы упомянули, что вы музыкант». «Я не понимаю, как это вы пишете, если вы музыкант?» «То есть, как можно заниматься сразу несколькими видами искусства?» «Может быть, вы еще тайно пишете картины?» «Или вояете скульптуры?» «Поклонницы засмеялись о строте своего кумира» А Бернат ответил, что все дело в глубокой неудовлетворенности человеческой души. Тут его взгляд встретился со взглядом Теклы, и я заметил в его глазах некоторую неуверенность. «Вы понимаете, что я имею в виду?» Тут же добавил Бернет. «Произведение искусства рождается от неудовлетворенности. Насытый желудок не творят, а спят». Кое-кто из присутствующих улыбнулся. Когда мероприятие закончилось, Адрия пошел поздравить Берната, и тот сказал, «Видишь? Зал полный!» Адрия ответил, «Да, дружище, поздравляю». Текла поцеловала Адрия. Было видно, что она успокоилась, как будто у нее груз с души свалился, и прежде чем к ним подошла Гарига, она успела сказать, «Слушай, я не ожидала, что придет столько народу». Адриане хватило духу спросить, почему же не пришел его друг Льюренс. Гаррига присоединилась к ним, чтобы поприветствовать профессора Ардевола, с которым не была знакома лично, и Бернард предложил пойти всем вместе поужинать. «Прости, не могу. Не очень жаль, правда. Пойдите отпразднуйте, вы это заслужили». Когда он выходил, зал был уже пуст. В вестибюле Лаура делала вид, что изучает программу ближайших мероприятий. Заслышав шаги Адрия, она обернулась. «Привет!» «Привет!» «Я тебя приглашаю на ужин», — сказала она серьезно. «Не могу». «Пойдем». «Честное слово, не могу. Я иду к врачу». У Лауры открылся рот от удивления. как будто в нем застряли слова, которые она собиралась сказать. Она посмотрела на часы, но промолчала. Скорее, слегка обидевшись, она произнесла, «Ну что ж, хорошо, не страшно», и выдавила из себя улыбку. «У тебя все в порядке?» «Нет». «А у тебя?» «Тоже нет. Я, может быть, перееду в Упсалу». «Ну что ж, если тебе так лучше». «Не уверена. Мы не могли бы поговорить об этом в другой раз», — спросил Адрия, показывая циферблат часов вместо извинений. «Иди, иди к врачу». Он запечатлел на ее щеке целомудренный поцелуй и, быстро не оборачиваясь, вышел. Он успел расслышать теперь уже беззаботный смех Берната, и я по-настоящему порадовался за него. Ведь Бернат заслужил все это. На улице начался дождь, и Адрия в забрызганных очках принялся ловить такси без всякой надежды на успех. — Простите, пожалуйста. — он вытер мокрые ботинки о коврик в прихожей. — Все в порядке. Хозяин провел его налево в комнату для посетителей. — Я боялся, что вы забыли. Слышно было, как в правой части квартиры раскладывают тарелки и вилки. Доктор Далмау пропустил вперед Адрия и закрыл дверь комнаты. Он собрался было надеть висевший на вешалке халат, но не стал. Оба сели за стол. Молча посмотрели друг на друга. За спиной доктора на стене висела репродукция какого-то портрета Модильяни в желтых тонах. В окно барабанил весенний ливень. «Ну, что с вами происходит?» Адрия поднял руку, призывая прислушаться. Вы слышите? Что? Телефон? Да, сейчас кто-нибудь подойдет. Это наверняка звонят моей дочери, так что мы будем лишены связи часа на два. А, -а, а и в самом деле телефон в глубине квартиры перестал звонить, и раздался женский голос, сказавший Я слушаю. Да, это я. «А кто же еще?» «А что еще?» «Больше ничего. Только телефон. Я все время слышу, как звонит телефон. «Подождите-ка, объясните подробнее.» «Я постоянно слышу телефонный звонок. Звонок, от которого я чувствую себя виноватым, который меня изводит и который я не могу выбросить из головы. «А с каких пор?» Да вот уже целых два года. Даже почти три. С 14 июля 1996 года. 14 июля. 14 жюлье. Примечание. 14 июля французской. Конец примечания. Да, с 14 июля 1996 года, когда зазвонил телефон.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 Адрия не сводил глаз с волос Лауры, думая, что она возьмет. Но нет, телефон продолжал звонить. В конце концов, каким-то чудом он замолчал. Адриа расслабился. Только теперь он заметил, в каком напряжении был до этого. Он снова провел рукой по волосам Лауры. Но рука его замерла, потому что телефон снова затрезвонил. «Господи боже ты мой!» «Да что им нужно?» — сказала она и крепче прижалась к Адрия. Телефон вновь долго не унимался. «Возьми трубку», — сказал он. «Меня нет дома, я с тобой. Возьми трубку». Лаура нехотя приподнялась, сняла трубку и усталым голосом сказала. «Слушаю». Несколько секунд молчала, потом обернулась к нему и передала трубку, с трудом скрывая удивление. «Это тебя?» «Не может быть», — подумал Адрия. Но трубку взял. Он с восхищением заметил, что она без провода. Он впервые в жизни разговаривал по такому телефону. И удивился, что отметил это тогда и вспомнил сейчас, когда рассказывал все доктору Далмау. Спустя почти три года. «Я слушаю». «Адрия?» «Да, это Бернет. «Как ты меня нашел?» Долго объяснять, слушай. Я почувствовал, что Бернет мнется не к добру. Ну что, Сара? На этом все кончилось, любимая. Все.